«Именно поэтому я и приказал паре измененных найти довольно крупное дерево, которое они должны будут превратить в своеобразный корабль для меня и моих грузов, которых в этот раз у меня будет куда больше, чем было ранее, ведь я собирался раздобыть себе подопытных, над которыми будут ставить эксперименты, и они у меня были, почти два десятка разумных, остальных мне пришлось все-таки добить». А этот командир отряда, который превратился в своеобразную говорящую голову профессора Доуэля, теперь будет не отвечать на вопросы. Конечно, он был парализован, но разговорить даже такого индивидуума я вполне мог. Ведь мой удар, парализовавший его, был нанесен именно в нужную точку. Он все чувствовал, вот только пошевелиться не мог. И это играло против него». А пока парочка измененных будет старательно строгать из найденного сухого дерева своеобразную лодку, да вырезать внутри нее необходимые мне рисунки, остальные, кроме двух охранников, займутся охотой. Как я понял из рассказа «Пару разумных», они обнаружили поблизости логова одной довольно опасной твари – демонического медведя. И очень старого. Это существо могло иметь отношение чуть ли не к седьмому рангу. Естественно, что я приказал добыть мне эту тварь, но при этом приказал атаковать существо всем измененным, что отправил на охоту одновременно, не давая возможности кому-то из них нанести вред, а в случае опасности они должны были отступить, заманив его в ловушку. При этом им придется предупредить меня об этом, чтобы я двинул им навстречу оставшихся четверых измененных. Но я был почему-то уверен в том, что восьмерки измененных, которых я отправил на эту охоту, должно хватить для того, чтобы убить такого монстра. Как я уже сказал, они выглядели весьма сильными. Уже потом я понял, почему. В моих измененных было внедрено всего по две кости духа, а в этих по четыре. Силы их были несоизмеримы. Поэтому можно было понять опасность подобных существ. Эти двое братьев были его первичными экспериментами. Когда-то они воспротивились желанию данного индивидуума взять в жены их сестру и выдали ее замуж за какого-то другого разумного. Он потом отомстил. И сестре, и ее мужу, и двум этим братьям. Девушку с ее мужем он жестоко убил. А эти братья стали монстрами. «Да». Когда я его допрашивал, выяснилось то, что разумом вернуть уже не получится. И было бы более милосердно просто их добить. Но какой в этом мог быть смысл? Пока они приносят мне пользу. А потом можно будет дать им возможность упокоиться. При этом на их место поставив служить других разумных. Например, тех же самых приверженцев этой темной секты. Если эти разумные сами пришли в эту организацию то никто не скажет мне, что они, по сути, были невинными жертвами. Да я в это никогда не поверю. Эти разумные пришли сюда именно для того, чтобы получить силу и власть. Ну, власти я им не обещаю. Но сильными они станут. Это точно. Практически непробиваемыми, как вот эти измененные. Причем, замечу сразу. В данном случае, когда этот разумный менял тела данных индивидуумов, то изменения происходили не просто из-за самих костей духа и их резонанса между собой, но также из-за воздействия на этих разумных таких вещей, как самые различные яды, которые он заставлял принимать этих разумных. Как результат, в конце концов, они действительно становились своеобразными зомби, только весьма опасными и сильными. «Поэтому я понял, что такую науку мне надо изучить». Ведь таким образом можно было обеспечить себе достаточно хорошую защиту, которая не даст никакому врагу до меня добраться. По крайней мере, без особых проблем. Да и бегать в гордом одиночестве мне надоело. Каждый раз, когда идешь домой, переживаешь о том, что кто-нибудь на тебя нападет. Эти же существа могут заниматься моей охраной, просто находясь поблизости. Не в городе. В городе на меня и нападать-то никто не будет». А вот за пределами города это было вполне возможно. Кстати, когда я заинтересовался тем, как они таким отрядом вообще добрались до этого места, этот индивидуум все же рассказал мне о том, что сам нашел разработку своеобразного «мешка армии». Один из представителей той самой секты «Черной змеи» разрабатывал в далеком прошлом возможность перемещения живых объектов в мешке хранилища. И уже только поэтому можно было понять, что подобные твари действительно могли находиться в таком мешке, ожидая команды. По сути, любого, даже очень большого монстра можно было спокойно занести в центр какого-либо города и выпустить, чтобы посеять панику и хаос. Ведь никто не ожидает подобного сюрприза. Как оказалось, что в прошлом, когда была война с демонами, именно демоны придумали такой фокус. Они проносили какое-нибудь смертельно опасное существо, не подконтрольное никому, в чужой город, где его пускали. Ну, не сами демоны, а люди, которые опродались демоном. Эти монстры тут же убивали всех вокруг, включая даже тех, кто принес их в это место, и начинали сеять хаос. Как вы думаете, будет ли хоть какой-то охранник города в такое время пытаться следить за окружающей обстановкой вокруг города, когда внутри крепостных стен беснуется такой монстр, а то и не один. Конечно же, им будет некогда это делать. Они будут сражаться, чтобы убить это чудовище, в то время, когда настоящее чудовище, которое все это и устроили, уже будут подбираться к городу и, возможно, воспользуются тем самым моментом, что люди в панике будут пытаться уйти за пределы города, чтобы ворваться внутрь и продолжить эту кровавую жатву. Именно с помощью такого своеобразного мешка, замаскированного под обычное хранилище для каких-то грузов и товаров, эти разумные перемещали таких живых существ, как эти монстры. И ко всему прочему, сразу стоит отметить тот факт, что эти монстры из-за своей своеобразной мутации под воздействием ядов были невосприимчивы ни к каким ядам, а также имели своеобразную защиту от энергетических плетений, Например, те же простые энергетические мечи считались плетениями первого и, как максимум, второго ранга. Более сложные плетения, как те же лотосы, с 8 или 12 лепестками, уже имели отношение к плетениям третьего и четвертого ранга. Так вот, у этих существ защита была настолько крепка, что плетения до четвертого ранга включительно для них угрозы не представляли. Теперь-то мне было понятно, то, каким образом... Они пробили мою защиту, которая, по сути, могла классифицироваться как плетение минимум четвертого ранга. И выжили после задействования печати. В тот момент на них воздействовало не плетение, а сила спрессованного воздуха, который резко раздвинулся в разные стороны, создав так называемую ударную волну. И то им хватило буквально секунд двадцати, чтобы прийти в себя и снова попытаться меня атаковать». Если бы я уже не знал о том, что с ними делать, то у меня был бы только один выход из этой ситуации — сформировать плетение меча и бежать оттуда как можно быстрее, на скорости улетая прочь. Учитывая тот факт, что им пришлось бы преследовать меня по земле, а следов в таком случае я бы не оставлял, так что эти существа от меня быстро бы отстали и вернулись бы к своему оператору, ну, я так это называю. В секте черной змеи это называлось поводырь. Ну да. Он же поводки от их ошейников у себя на руке держал. Ну, я говорю ошейники. Хотя на самом деле это были не ошейники. Это были кости духа, которые были вживлены в их тела. По сути, кость духа разделялась довольно безопасно для самой этой кости. Так как обычно возле основной кости был своеобразный нарост, который воспринимался как материнская кость. Именно поэтому, если у этой кости отломать такую материнскую кость и использовать для воздействия на того, кто у тебя возьмет кость духа и вживит себе в тело, то можно было такого индивидуума превратить в марионетку. Интересно получается. Это что же такое? Можно кости духа продавать, а материнскую кость оставлять у себя? Мало кто поймет, что происходит. И в сложившемся положении, если разумный, которому ты когда-то продал кость духа, выйдет против тебя, ты сможешь им управлять? Жестоко. Но такой процесс может открыть передо мной определенные двери. Ведь секта «Черной змеи» могла намеренно продавать такие своеобразные артефакты, чтобы кого-нибудь поймать в свою ловушку. Так как многие разумные в тех же сектах, особенно различные старейшины или мастера, достигшие своего потолка в развитии, никогда не откажутся от возможности усилить себя и свои возможности за счет наличия кости духа. И это говорит как раз таки именно о том, насколько серьезная может быть ситуация, если не усмотреть за таким нюансом. Я быстро понял, как можно определить наличие материнской кости у кости духа. А также и получил определенное разъяснение по поводу записок этого разумного. Как я уже говорил... Все те знания, приобретенные еще в лавовом храме, дали мне возможность сделать так, чтобы этот индивидуум мечтал о своей смерти и рассказывал буквально все. Кстати, он рассказал мне еще и о том, что секта черной змеи старательно проводила эксперименты в отношении этих самых возможностей поднимать мертвецов. А что? Энергию они фактически научились собирать из боли и мучений своих жертв которую потом использовали для каких-то своих целей. Ведь, по сути, если аккумулировать такую энергию, например, в какой-нибудь стреле, в ее наконечнике, и выстрелить такой стрелой в какого-нибудь довольно крупного монстра, вроде медведя или еще какого-нибудь лося, то, попав в его тело, такая стрела не убивает живое существо, а начинает его преобразовывать. Эта энергия, словно мощное проклятие, Охватывает все тело этого существа и превращает в чудовище. В кровожадное чудовище, которое, обезумев от боли и жажды мести, начинает убивать всех вокруг. Таким образом, можно очень быстро какую-нибудь территорию, которая была ранее безобидной, заразить такими страшными вещами. Например, никто не помешает какого-нибудь разумного захватить в плен, мучить его. А потом, как бы невзначай, всунуть в его тело какой-нибудь такие артефакт, заполненный такой силой. После чего изобразить своеобразную видимость удачного побега. И куда он побежит после этого? Естественно, что домой. Правда, забежит по пути еще куда-нибудь. Например, к тем же самым стражникам. И пожалуется на злодеев, которые его избивали и мучили. А артефакт, попавший в его тело даже в виде обычного камня, проглощенного им, или куска кости, застрявшего в его ране, которая зарастет довольно быстро под воздействием содержащейся внутри силы, начнет действовать, превращая этого разумного в чудовище, в какого-нибудь демона. Естественно, что такой разумный в первую очередь отправится к себе домой, где в один прекрасный момент просто превратится в монстра, который начнет убивать всех поблизости и первыми под удар попадут его собственные родственники. А когда он осознает все то, что сделал, то еще больше озвереет, и кровопролитие понесется по улицам какого-нибудь города. Прекрасный план. И даже вполне себе реальный для воплощения. Только вот на месте руководства секты Черной Змеи я не стал бы выпускать разумного, который работает над воплощением этого плана, из собственных рук. А тем более не стал бы отправлять на охоту, Просто этот умник сам отправился на охоту. Так как он боялся, что отправленная владыкой, как они называют своего главу, на это дело разумное банально ошибутся и принесут ему что-нибудь не то. Тем более, что под такой охраной из нескольких измененных он чувствовал себя в безопасности. Ну еще бы! Их эффективность он явно уже видел. По сути, такой группы в десяток измененных могло спокойно хватить даже для того, чтобы ночью какой-нибудь замок полностью вырезать. Вот с этим они могли справиться просто превосходно. И даже никто потом не подумает об участии в этом секты черной змеи, если они намеренно каких-то отметок не оставят. Все будут думать, что это было нападение каких-то демонов, что, естественно, изрядно встревожит разумных живущих на этой территории. А уж сделать все хитро, как и намеревался сделать их владыка, Направив группу измененных, например, на какую-нибудь пограничную крепость между двумя да сильными государствами, которые между собой конфликтуют, то можно было развязать даже настоящую войну. Ведь тогда никто не поверит то, что соседи не были причастны к случившемуся нападению, и в результате этой войны можно будет проворачивать очень много интересных для этой секты вещей, а потом даже напасть на ослабевшие территории. И именно от этого разумного я узнал о том, что их глава сейчас старательно пытается найти способ еще больше перессорить между собой шесть оставшихся сект. «А зачем ему это надо?» – задумчиво усмехнулся я, когда услышал такие слова от парализованного мной мастера. «Они и так старательно грызутся между собой, как взбесившиеся собаки. Зачем еще подливать масло в огонь?» Однако оказалось, что, по их данным, Все эти секты все же решили попытаться прекратить эту вражду, тем более что основной враг уже был уничтожен, а следы его последователей окончательно затерялись. Как результат, было решено попробовать их снова стравить, устроив какой-либо конфликт. А попутно в сторону леса демонов была отправлена отдельная группа, которая должна была попробовать обнаружить следы оставшихся в живых беглецов из текта «Единения». А вот этот вопрос был даже для меня весьма интересен. Придется снова проверить те территории, что ведут в сторону горы Бога. Мне еще таких гостей не хватало. Ведь я понимаю, что они, если с ними будут идти измененные, то они смогут мне изрядно подпортить жизнь. Однако, разговаривая с этим разумным, я с определенным облегчением узнал о том, что измененных в той группе не было. Их у него всего дюжина была. Все-таки кости духа — это довольно редкий и фактически штучный товар. По сути, каждый из этих бойцов стоил как обеспечение всем необходимым тысячи гвардейцев императора. Но еще бы! Вообще-то на тех же аукционах за кости духа платят десятками тысяч камней духа. Да, если сделать себе группу гвардейцев, которые преданы только тебе, и имеют в своем теле хотя бы по одной кости духа, можно было быть уверенным в своей безопасности. А у этих тварей было аж по четыре кости духа. Те, что были с двумя костями, хоть на людей частично были похожи. Эти же были действительно больше похожи на каких-то бронированных медведей. Очень стремительные и опасные. Никогда не думайте, что медведи – это такие беззаботные мишки, которые еле двигаются среди деревьев. В случае необходимости они могут стремительно двигаться. И поэтому знающие люди всегда говорят – Никогда не пробуйте убежать от медведя. Вы не сможете его перегнать. Хоть его и называют косолапым, но в беге, тем более на прямой дистанции, вы с ним никогда не сравнитесь. Так что отправленные на следующий день за добычей эти измененные довольно быстро приволокли мне все то, что смогли поймать по пути. Более того, немного погодя, я все-таки решил сходить в логово этого демонического медведя. И обнаружил там много интересного. У него на полу пещеры, в которой этот монстр достаточно долго обитал и затаскивал туда свою добычу, я обнаружил много различных вещей, пылающих силой. Сами ядра зверя, которые могли к нему попадать, видимо, этот монстр банально поглощал, потому что таких сокровищ я там не обнаружил. А вот различных костей, рогов и клыков, пронизанных силой, нашел предостаточно, которое можно было использовать для своих целей. Также я обнаружил там даже походные мешки хранилища различных охотников, которым не повезло встретиться с этим монстром, и даже оружие обнаружил. Какой-то странный старый меч, который тоже забрал. Все остальное я пока что бросил. Я понимаю, что святое место пусто не бывает, и скоро сюда придет какой-нибудь новый монстр, но мне нужно было спешить. Не хватало еще, чтобы представители секты Черной Змеи все же добрались до горы Бога, и поняли, что там кто-то проживает. К тому же лодку из того сухого дерева измененное сделали достаточно быстро. Как я уже сказал, их когти резали древесину, как масло. Да, они даже камень спокойно могли раскрошить. Так что в скором времени у меня была своеобразная лодка-плоскодонка, довольно широкая и вместительная. На ее днище и бортах специально изнутри были вырезаны нужные рисунки, которые я решил впоследствии закрыть чем-то вроде коры или... Дополнительного слоя древесины. Ни к чему мне допускать, чтобы посторонние, кто может даже случайно попасть в эту лодку, увидели эти плетения. Хотя, скажу сразу, само это дерево было специфическим. Своеобразного рисунка древесина с черными и красными прожилками, как бы покрытая уже от природы, весьма изысканным узором. Лодка была простая, но из-за этого узора оказалась фактически произведением искусства. Еще пару часов мы потратили на вырезание этого рисунка. А уже потом, когда я просто по рисунку пустил свою энергию, то понял, что все же получил желаемое. Своеобразный ковер-самолет с бортиками, загрузив который, все свои грузы и пленников все же отправился во свояси. Я пока не спешил их складывать в тот самый мешок хранилища, где можно было хранить живых. Хотя для пробы я туда все же засунул половину измененных. Тем более, что сейчас я спешил, и поэтому у меня было мало времени. Меня ждала гора Бога, где была пещера, в которой можно было бы устроить своеобразную экспериментальную лабораторию. Охранять этих умников я поставлю измененных. По крайней мере, пока они живы. Разработали эту технологию, так пусть опробуют ее на себе. Заслужили. Я в этом был уверен на все сто процентов. Алхимики и мастера искусства трансформации вещества уже достаточно давно обнаружили силу небесного пламени, загадочного и могучего источника энергии, способного изменять природные свойства материала. Их стремление к исследованиям и познанию привело к открытию способа усиления человеческих тел через вживление в них костей духа с использованием того самого небесного пламени. Само по себе небесное пламя, обладающее светом и теплом небесных сфер, излучает мистическую энергию Дао, способную проникнуть в самые глубокие уровни телесной структуры любого живого существа. Именно поэтому алхимики разработали процесс, при котором они привлекают это пламя и направляют его энергию в кости духа, представляющие собой духовные структуры – содержащие уникальные качества и плетения, которые могут многократно усилить организм своего носителя. Первым этапом процесса является выделение костей духа из особых источников, например, тел древних монстров, где энергия накапливается на протяжении веков. Затем эти кости обрабатываются в специальных алхимических лабораториях, где алхимики используют тайные рецепты плетения и духовное пламя. Но лучше всего для этого подходит именно небесное пламя. Так как, когда небесное пламя соединяется с костями духа, они претерпевают метаморфозу, преобразуясь в более могущественные и духовно насыщенные структуры. Далее алхимики проводят сложные ритуалы вживления этих усиленных костей в тело человека. Эффекты такого усиления тела просто поразительны. Улучшенная физическая сила – ускоренное заживление, увеличенная выносливость и даже расширение психических способностей. Однако этот процесс требует высокой степени мастерства и осторожности, поскольку неправильное применение таких артефактов может вызвать разрушительные последствия. Таким образом алхимики, использовавшие небесное пламя для усиления тел человека через сживление усовершенствованных костей духа, становится создателями более могущественных и преобразованных индивидуумов, способных противостоять многим вызовам и даже темным силам. Интересненько получается. Задумчиво выдохнул я, когда на очередном привале я принялся разбирать записи этого парализованного старика. Это значит, что небесное пламя, что у меня имеется, может мне помочь и дать возможность более эффективно использовать такие артефакты, Банально, выжигая из них все ненужное и даже опасное для меня, действительно интересно. Теперь я многое стал понимать из того, что узнал в последнее время. Особенно про такие изменения. Тем более мне было интересно то, что небесное пламя во время трансформации таких артефактов, как кости духа, ту самую материнскую часть просто убирает, перенося ее силы и возможности в основную кость. К тому же, даже если разделить их, а потом попробовать обработать основную часть кости духа с помощью небесного пламени, то материнская кость просто теряет возможность влиять на такой артефакт. А значит, есть все же шанс изменить такое противостояние в свою пользу. Хотя такая кость духа будет слабее той, что была преобразована вместе с материнской костью. Где-то раз в два-три. Но так, по крайней мере, никто не сможет управлять таким разумным, как марионеткой. При всем этом стоило учитывать тот факт, что если такая кость духа без материнской кости уже была интегрирована в организм своего носителя, то тут уже ничего не поделаешь. Чтобы спасти такого разумного, необходимо было изымать такую кость из организма разумного. Иначе он мог в любой момент стать марионеткой. Хуже всего в этой ситуации было именно то, что секта Черной Змеи уже давно проводила процесс интеграции таких своеобразных устройств управления в этом мире. И, по сути, даже у того самого императора в его окружении было несколько таких разумных, которые в любой момент могли стать для него самого врагами. И это могло очень серьезно отразиться на ситуации, тем более сейчас, после того, как этот старик получил от меня пилюлю молодости четвертого ранга. Ранее он буквально одной ногой находился в могиле. Теперь же он явно станет тем, кто вряд ли отдаст власть по своей воле. А значит, его постараются свергнуть.